Глава шестая. Совместный поход в кафе с Ленкой и Виктором ожидаемо результатов не дал. Нет, посидели как раз отлично. В столице была открыта новая локация с прекрасным видом и итальянской кухней. Вид выходил на пруд с уточками и тихую заводь. А кухня оказалась выше всяких похвал. Ольга была в Италии. Они туда ездили вместе с Богданом. Они вообще любили путешествовать. Ей тогда казалось, что она любима. И что даже сама любит. Поездка вышла прекрасной. Это был настоящий гастротур. Их учили правильно варить пасту аль денте, как говорят итальянцы, на зубок. Когда она уже готова, но не переварена. И как определить степень готовности спагетти, подбросив к потолку. Прилипнет не прилипнет. И как готовить другие традиционные блюда итальянской кухни. Более названий таких не знала. Может Зря она не согласилась на предложение Богдана попробовать заново, ведь между ними было много хорошего. Будь-ка веселый, открытый, щедрый. Может, стоило дать ему и себе шанс? Все лучше, чем подстраиваться под хотелки самовлюбленного и избалованного женским вниманием цинника. Несмотря на прекрасный вечер, вдруг стало грустно. Ей тридцать лет, за плечами неудачный брак, неудачная влюблённость в мужчину, для которого отсутствие в отношениях чётко оговоренных рамок оказалось непреодолимым препятствием. Что-то часто она стала его вспоминать в последнее время, а ведь давала себе слово «забыть» о верено навсегда, как страшный сон. Или это другой мужчина пробудил в ней то, что она старательно загоняла внутрь, который даже в футболке и джинсах умудряется выглядеть дорого и респектабельно. Но это не главное. Главным был властный, даже животный магнетизм, исходивший от этого мужчины. Возможно, деньги и власть создавали определенную ауру, но Оля была уверена. Наряди им польского в китайский ширпотреб, дай ему оседлать какие-нибудь автомобильные дрова, он все равно не перестанет излучать вот эти свои доминантные флюиды. Просто такое или дано, или нет. И вовсе не деньги дали ему способность и умение подчинять. Им польский сам подчиняет, прогибает, ломает. И деньги тоже ему подчиняются, потому что чётко знают, кого выбрать, кто подойдёт. Это Оля твёрдо усвоила на семинаре о финансовом благополучии. Одно время она посещала их в неимоверных количествах на самые разные темы после расставания с Богданом. Деньги любят тех, кто умеет жить по их правилам кто умеет с ними обращаться. Вот она совсем не умеет. Они текут у нее, как вода сквозь пальцы. Потому деньги обходят ее десятой дорогой, а при встрече шарахаются, как от прокаженной. А стоит Ольге заработать или скопить маломальски значимую сумму, как обязательно в жизни происходит какая-то задница. Да хотя бы взять вчерашний вечер. Это только она могла умудриться спустить почти треть уплаченных им польским денег на презервативы для городского марафона, в который и город, и тот же Ямпольский и без нее немало вложились. Конечно, бороться со спидом надо, но раздача презерватива вряд ли его остановит. Народ любит халяву. Скорее всего, их мгновение ока разгребли те, кто и сами в состоянии их купить. Как-то не так Ольга видела благотворительность. Да и каким деньгам такое понравится? А вот вокруг им польского они хороводы водили. И, конечно же, снова вспоминался о Верен. Здесь соотношение сил было совершенно другим. Костя целенаправленно создавал условия, чтобы привлечь деньги на свою сторону, и тратил на это немало усилий, в то время как им польский палец о палец не ударял. Те сами к нему пёрли. Оля смотрела на уток, хватающих из воды хлеб, и сама себе удивлялась. Что это ей в голову взбрело их в принципе сравнивать? Да еще и проводить такой глубокий анализ финансовой привлекательности обоих мужчин, которые, к слову, оба к ней не имели никакого отношения. Сама виновата. Меньше надо на всякие мозгопромывательные семинары ходить. И все же из головы не шла мысль, что Аверин намеренно создает вокруг себя атмосферу, буквально пропитанную деньгами. Вокруг него все должно быть лучшее. Дорогущие костюмы, эксклюзивная одежда, люксовые марки автомобилей, дорогие женщины. И всего этого вырастала такая непреодолимая стена, что за ней становилось не видно самого Аверина. Обещала одна не думать. Ольга ложкой для десерта подцепила из коктейля льдинку и принялась катать во рту, как леденец. Разговор с Виктором ожидаемо результата не принес. Сотрудник прокуратуры был далеко не дураком. Спрашивать в лоб, им польском явно не стоило. А в остальном он лишь подтвердил ее догадки, что проблемы с огнестрелами касаются лишь простых смертных, таких вот как Оля. Домой она пришла без настроения, а пожелание спокойной ночи от Богдана лишь добавило горечи. «Это совсем несложно». Отправить смайлик или сердечко для того, кто тебе действительно дорог. Нужен лишь выход в сеть, нужный девайс и, главное, желание этот смайлик отправить.